Глава седьмая. «Принято», — ответил спустя некоторое время его светлость, и все заметно расслабились. «Не очень-то приятно подозревать людей, которым подставляешь свою спину, в предательстве». «Готовьте лошадей», — приказал он своим воинам. Мне же кинул в руки сорочку, которую вытащил из собственной сумки. «Переоденься, Мари». Молча взяла одежду и отправилась в сторону леса, что находился в шагах в пятидесяти от полянки, на которой мы отдыхали. «Мари, подожди!» – окликнул герцог Ломанский, вдруг перешедший на «ты». Похоже, он всерьёз обеспокоился моим состоянием. «Я провожу». Пожала плечами и, не сбавляя хода, продолжила путь. «Ты как?» – догнал меня молодой герцог. «Не знаю». Откликнулась я, всё так же, шагая и глядя, как мелькают в траве носки моих ботинок. Смотреть в затянутые искренней тревогой и сочувствием глаза герцога я остерегалась. Слишком велика была вероятность не сдержаться и устроить истерику. «Наверное, ещё не осознала?» «Мне жаль, что так получилось», — тронул он меня за плечо, «что из-за меня-то оказалась втянутой во всю эту историю, а теперь ещё и рискуя жизнью». «Да», — горько ответила я. Герцог остался стоять возле кромки леса. Я же углубилась внутрь. Сняла мокрую куртку и рубашку, бюстье тоже сняла и надела сорочку его светлости. Материал оказался достаточно плотным. Сразу было видно – вещица из разряда тех, что простым людям не по карману. Застегнула все пуговицы, рукава пришлось закатать, а свободный низ завязать в узел на поясе. «Думаю, лорд-канцлер простит мою вольность». Обратно шли молча. Я не спешила затевать разговор по душам, потому что сама еще не понимала, как реагировать на случившееся. Ну а герцог Ломанский, очевидно, был слишком хорошо воспитан, чтобы в такой момент лезть ко мне в душу. Лорд-канцлер и его люди ждали нас верхом. Молодой герцог помог мне забраться на лошадь, после чего легко вскочил в седло сам». Мы снова отправились в путь. Дорога на этот раз шла лесом. «Ты уже приняла свой настой?» Подъехал ко мне его светлость. «Прямо, как только почувствую недомогание». Равнодушно отозвалась я. «Мы добудем этот цветок и приготовим антидот. Тебе всего лишь нужно продержаться несколько дней. А О любом изменении самочувствия докладывай мне». «Как скажете, ваша светлость?» Стала ответила я. «Все прошлые разногласия с лорд-канцлером померкли на фоне моей весьма вероятной скорой смерти, и теперь специфическая манера общения его светлости трогала мало. Какой смысл страдать из-за пары поцелуев, когда на кону теперь стоит «моя жизнь»?» Меня неуемно клонило в сон, но было ли это предвестником, начавшей действовать отравы, или же просто сказывался недостаток отдыха, с уверенностью сказать я не могла. То мне казалось, что я отчетливо чувствую головокружение, то боли в животе, то мне чудился чей-то печальный зов. О том, что берецин влияет на душевное здоровье, я даже не знала. «Вы ничего не слышите?» Наконец, не выдержала я и поинтересовалась у спутников. — Что именно? — потребовал лорд-канцлер. — Кто-то просит о помощи. Очень жалобно и безнадёжно, — призналась я в том, что мучила меня вот уже четверть часа. Томаса с Джереми переглянулись. Лорд-герцог Ломанский смотрел с жалостью, а его светлость нахмурился. — Андре, тебя мучили галлюцинации? — обратился он к молодому герцогу. Тот отрицательно качнул головой. «Чего не было, того не было. Мари, ты пока переодевалась в лесу, никаких ягод не ела?» «Я выросла в лесу, и даже если бы решила перекусить после всего случившегося, то отличить съедобные ягоды от несъедобных уж точно бы смогла». «Мы на другом конце королевства, госпожа Мари», — подал голос Джереми. «Здешние растения могут быть вам незнакомы». «Я ничего не ела», — отчеканила я. Чужие непрекращающиеся настойчивые мольбы не давали сосредоточиться и действовали на нервы. «На что это похоже?» Подъехал ко мне ближе его светлость. Было приятно, что хоть кто-то отнесся серьезно к моим словам. Странно только, что этим человеком оказался лорд-канцлер. Звон в голове. «Как будто внутри меня сидит ребёнок и непрестанно дёргает за юбку. Он становится только сильнее», — пожаловалась я. «Это магия. Кто-то прямо сейчас пытается свести меня с ума? Ему было мало берицина?» — не поняла я. «Нет. Твоя магия что-то почувствовала и теперь зовёт тебя. И пока ты не выполнишь то, что она хочет, она не отпустит». «Веди нас к источнику Зова». «Вы уверены?» «Ну, ты же сама сказала, что не ела никаких незнакомых ягод», — подмигнул лорд-канцлер. «Я впервые с удивлением обнаружила в нем что-то простое, человеческое. Надо же, он даже по-доброму шутить может». Постепенно звон в голове заместил собой все вокруг. Я практически не видела дороги, ориентировалась лишь по просвету неба, что замутненный взор цеплял между макушек деревьев. Спутники исчезли из моего сознания, будто их и не было вовсе. Усталость и разочарование забылись. Оставались лишь я и чей-то зов, что вел меня». «Как по ниточке, я зачарованно следовала за чужой мольбой о помощи и точно знала, сейчас я всё делаю верно. Вот ниточка-паутинка свернула в лес, и я вслед за ней, краем уха, услышала приказ его светлости Томасу и Джереми оставаться на дороге, и тут же о нём забыла». В какой-то момент деревья начали расти всё гуще, и лошадей пришлось оставить. Я в панике направляла животное от одного ствола к другому, не понимая, как дальше следовать за зовом, пока лорд-канцлер не взял лошадь под усы и не помог мне слезть. «Дальше пешком», — пояснил его светлость, и я, рассеянно кивнув, поспешила вперёд. Сухие ветки царапали лицо и трепали прическу, под ногами хрустел валежник, паутина оседала на волосах и шее, а один раз я почти наступила в муравейник, благо лорд-канцлер был настороже и в последний момент дернул меня в сторону. «Мария, будь осторожнее!» донесся откуда-то сбоку коризненный и вместе с тем обеспокоенный голос герцога Ломанского. «Значит, он тоже пошел с нами!» или его светлость, остерегся оставлять подопечного. Не знаю, как долго мы шли и насколько глубоко забрели в лес, но деревья в один момент как-то резко расступились, и мы очутились на самом краю небольшой полянки. Но это была не та гостеприимная и полная жизни полянка, на которой мы останавливались для привала. Нет, нашим глазам предстало жуткое место Чёрная трава была покрыта чем-то масляным и блестящим. Стволы ближайших деревьев походили скорее на обугленные палки, не весь зачем воткнутые в землю, а в самом центре поляны стоял деревянный крест, на котором был подвешен огромных размеров медведь. Два ворона, словно стражи, кружили над беспомощным хищником». Всё вокруг мерцало тёмно-красной пыльцой, а от того места, где должно было располагаться сердце несчастного животного, тянулся жуткий бордовый жгут. Он вился, пульсировал и терялся в самой чаще леса. «Золотая медведица», — пробормотал герцог Ломанский, и только тогда я обратила внимание на то, что шкура зверя действительно отдаёт в золото. Я думал, это только легенда. «Они существуют», — уверенно откликнулся его светлость. «Шкура золотой медведицы лечит практически от всех болезней. И нет, при вашем отравлении она не поможет, потому что магическая. Такая имеется у нашего короля, и поэтому наш главный дворцовый целитель в основном занимается тем, что пишет статьи в научные журналы». «Тогда что такое мы сейчас наблюдаем?» — просипела я. Звон в голове достиг своей квинтэссенции, и я будто на его, разделяла страдания животного. А ему было больно? Очень? И еще безнадежно. Настолько, что я едва могла устоять на ногах. Очевидно, какой-то чудовищный и абсолютно незаконный ритуал. Кто-то выкачивает из нее жизненные силы, потому ты почувствовала зов. Это откликнулась твоя магия. «У Мари есть магия?» — удивился герцог Ломанский. «Даже не знаю, к сожалению или к счастью», — хмыкнул лорд-канцлер. «Давайте уже сделаем что-нибудь», — взмолилась я. «Я больше не могу выносить ее страданий». «Не думаю, что смогу хоть чем-то помочь», — произнес огорченно молодой герцог. «Мне при рождении магии не досталось». «Ты знаешь, что делать, Мари? Тогда вперед!» съязвил его светлость и махнул рукой в сторону медведицы. «Я думала, вы знаете...» — взглянула я смущенно и растерянно на менталиста. «Мне, конечно, о многом известно по долгу службы, но в запрещенных ритуалах я не спец. В любом случае, не думаю, что спешка сослужит нам добрую службу. Предлагаю сперва оглядеться». Втроем мы ступили на черную траву, и я тут же почувствовала, как силы стремительно начали покидать меня. «Назад!» — рявкнул лорд-канцлер и потянул нас с герцогом Ломанским обратно. Преступник использует медведицу как проводник. Через нее он выкачивает жизненные силы всего леса. Как только отдышалась, произнесла я. Черное пятно со временем разрастается, и все, что попадает в него, тут же начинает отдавать свои силы. «Похоже на то», — согласился его светлость. «Мы же не оставим все это так». Я с детской надеждой заглянула в темные глаза лорд-канцлера. «Раз уж мы здесь оказались, будем разбираться». Не разочаровал для разнообразия его светлость. «Нам надо как-то подобраться ближе к кресту и освободить несчастное животное». «Боюсь, безопасно. Это возможно сделать только по воздуху», — уныло произнесла я. «Вы, случайно, не умеете левитировать?» «Я похож на дракона». «Очень? Такой же страшный, с кошмарным характером, осталось только научиться плеваться огнем», — искренне молвила я. «Марии», — простонал герцог Ломанский, очевидно, сраженный наповал моей бесцеремонностью, — Единственное, чем я могла себя оправдать в тот момент, это ужасное самочувствие и помутнённый рассудок из-за страдания животного. Ну и отравление, конечно. Могло оно так быстро начать вредить головному мозгу. «Умничка!» – неожиданно похвалил лорд-канцлер. «С помощью огня мы пройдём. Только нам нужен не обычный, а немного магический». «И где мы его возьмём?» В моем понимании, магический огонь могли создавать лишь магия огня или те же драконы. Последние, говорят, даже встречали в соседнем королевстве. «Мне, кстати, тоже интересно», — подал голос молодой герцог. «Как вернемся, отправишься в университет, я лично за этим прослежу». Почему-то разозлился на меня его светлость. «Магия содержится в нашей крови. Достаточно добавить несколько капель в горящий огонь, и он станет магическим». «А мне-то откуда было такие тонкости знать?» — буркнула я. «Я магом никогда стать не готовилась. Давай свою испорченную рубашку, будем факел делать». Я в очередной раз мысленно поблагодарила Ильду за сумку, с которой не расставалась, так что всё жизненно необходимое всегда находилось при мне, в том числе и вещи, которые нужно было постирать». Я вытащила одежду и протянула лорд-канцлеру, он тем временем, не прилагая особых усилий, отломил подходящую ветку у ближайшего дерева, спора намотал на нее ткань и пропитал чем-то из своей сумки. После вытащил огниво и одним мощным ударом зажег факел. — Чувствую себя бесполезным балластом, — прокомментировал герцог Ломанский. — Тогда, будь добр, подержи. Его светлость сунул герцогу в руки факел, вытащил нож из голенища сапога и хладнокровно провел по собственной ладони. Поднес раненую руку к факелу и дождался, когда пара капель упадет прямо на огонь. Тот зашипел, задергался, а когда вновь стал гореть ровно, замерцал и постепенно сменил цвет на фиолетовый. «Обалдеть!» — неблаговоспитанно изрекла я. «Ну и слова леди так не выражаются», — покачал головой его светлость. «Я не леди?» — отстраненно напомнила я, будучи не в силах отвести глаза от самого красивейшего и волшебного пламени, что видела в собственной жизни. «Я помню, твоя мать родила тебя в конюшне», — один в один повторил мои слова, сказанные в порыве гнева лорд-канцлер. На самом деле, конечно, я таких подробностей не знала, но подозреваю, что случилось всё в бане или в обычной кровати. Вряд ли матушке взбрело вдруг в голову в самый ответственный момент отправиться к лошадям». Герцог Ломанский от неожиданности закашлялся. «Идёмте собирать хворост», — скомандовал лорд-канцлер. «Нам его понадобится предостаточно, Андре, будешь светить нам». Солнце уже давно успело уплыть за горизонт, и в лесу стремительно темнело, так что факел действительно оказался не лишним. Правда, молодой герцог передал его мне и заявил, что не собирается работать светильником, пока женщина будет вынуждена таскать на себе тяжесть Птичий вес хвороста и бедственное состояние самого Андре его в тот момент не смутили. Так что я покорно таскала горящий факел, следуя за мужчинами, попутно любовалась необычным пламенем и тактично не замечала, что вес древка не превосходил веса хвороста. Разве что факел значительно уступал в объеме, а оттого носить его было не в пример удобнее. Мы таскали сухие ветки траву на край поляны до тех пор, пока его светлость не решил, что материала уже достаточно. А после началось самое интересное — Кулон менталиста загорелся фиолетовым, и собранный хворост начал без чьей-либо видимой помощи укладываться в плотную дорожку, шириной примерно с мой локоть. «Опять телекинез?» — сознанием дела прокомментировала я. «Да, им я, в отличие от левитации, овладел в совершенстве», — хмыкнул менталист, а веточки так и продолжали взлетать и опускаться на полянку. «А что с ней не так? Почему вы не можете левитировать?» «Не унималась я. Но так хоть могла отвлечься на что-то, кроме жутких страданий и волшебного животного?» «Перемещать какие-то вещи и самого себя далеко не одно и то же. В этих процессах задействуются совершенно разные типы магии», туманно объяснил лорд-канцлер. «Левитируют маги воздуха, используя потоки. Ты в академии обязательно их увидишь». «Готово. Андре, факел!» Герцог Ломанский протянул требуемое. Его светлость решительно поднес огонь к ровно настеленной дорожке и поджег ту. Магическое пламя взвелось вверх примерно на половину человеческого роста, трещая и высекая пурпурные искры. Достигло конца дорожки, а потом также резко опало, будто волна сошла, и все потухло. Гореть остался лишь факел в руках лорд-канцлера. «Мари, за мной!» Скомандовал он. «Андре, остаёшься здесь, и только попробуй начать геройствовать и сунуться к зверю. С тебя и одного берецена достаточно будет». «Как вам будет угодно, лорд Вестон?» Чопорно отозвался герцог, а потом подмигнул мне. «Но вы не можете запретить мне переживать за Мари?» «Уверяю тебя, ты ей ничем не поможешь, а вот меня в нужный момент можешь отвлечь». «Верну я тебе, Мари, в целости и сохранности». «В целости уже не вернёте. вздохнула я, припомнив, чем совсем недавно по собственной глупости отравилась. Вместе с его светлостью мы ступили на дорожку из пепла, разрезавшую жуткую полянку прямо до креста с медведицей. Лорд-канцлер шел впереди, я ступала следом. Вороны, завидев нас, забеспокоились. Раздалось предостерегающее карканье, и птицы, сделав пару кругов над головой медведицы, резко устремились в нашу сторону. «Осторожней, Мари!» – долетел до меня не на шутку обеспокоенный голос герцога. «Лежать!» – заорал его светлость и принялся размахивать факелом.